глава 16 дорога девчонки сидели на кровати ланы и мило болтали болтали на русском я не смог заметить у эльфийки и малейшего акцента ну слава творцу мой муж не робот улыбнувшись проговорила наташа никому конкретно не обращаясь видимо удивление все же отразилось на моем лице рассказывай Бросив свертки одежды, которые я прикупил на обратном пути на кровать, потребовал я. «Я маг жизни», — гордо проговорила Наташа. «Я смогла скопировать знания русского языка и вложить его в голову Ланы. Процесс довольно сложный и энергозатратный, но у меня получилось». Обе девушки улыбнулись, весьма довольные собой. Усвоение информации заняло около трех часов, которые Лана благополучно проспала. После пробуждения начали тренироваться, и уже через пару часов акцент полностью исчез. «Умничка!» — заслуженно похвалил жену я. «Додуматься до такого способа самому было бы сложно. Все же мой мозг больше заточен на боевую магию». А Наташа – дипломированный врач, она имеет огромный пласт специфических знаний и гораздо лучше разбирается в физиологии людей. Это я еще не учитываю природную предрасположенность к магии жизни. Наташа многое делает на интуитивном уровне. Слушай, а ты можешь передать таким способом любую информацию? Неожиданно мне в голову пришла потрясающая идея. Не знаю. Я не проверяла, но, скорее всего, смогу сделать слепок только тех знаний, которые известны мне. Со временем, возможно, получится создавать нейрограммы чужих знаний, но на данный момент я понятия не имею, как это делать. Я и слепок со своей памяти сделала с огромным трудом, а лезть в чужую голову сейчас уж точно не стоит. «А память Миране тебе доступна?» – озвучил я идею. «Если мы будем знать то, что знает она...» Заканчивать фразу не потребовалось, по блеску в глазах Наташи она прекрасно понимает, куда я клоню. Она занервничала, хотя последние дни вела себя тихо, злорадно улыбнувшись, поведала нам Наташа. «Я пока не могу пробиться к ее сознанию, в основном, как ты и просил...» Я старательно возвожу магический барьер между нами и отсекаю все нити управления моим телом, которые она, в теории, может попытаться перехватить. Но теперь я буду работать и в этом направлении. Ты прав, Кир. В ее душе должна храниться уникальная информация жительницы Звездной Империи. Осторожнее. Это не срочно. Сначала максимально защити себя. Она очень хитра и очень опасна. Хорошо, Кир, я буду очень внимательна. А вообще магия жизни способна на многое. Я чувствую, что потенциал развития феноменальный. У меня столько идей. Нужно только найти достаточное количество энергии. Найдем. Мы завтра отправляемся в Уфу. Это ближайший крупный город. Слушайте, что мне удалось узнать? Пересказ событий не занял много времени, и после ужина, принесенного официанткой, мы завалились спать. Все же мы сутки уже на ногах. К нашему отъезду все было готово. Позевывающий пацан привел оседланных лошадей и, получив обещанную награду, отправился досыпать положенное. А мы, укутавшись в дорожные плащи от утренней прохлады, выехали на имперский тракт. Погнали лошадей в среднем темпе со скоростью около 10 км в час. Наташа будет восстанавливать силы нашим лошадкам, и они смогут двигаться в таком темпе бесконечно долго. Можно, конечно, погнать их и галопом, но тогда расход маны сильно возрастет, а наши запасы энергии и жизни и так уже показывают дно. Ожидаемая засада обнаружилась, когда мы отъехали от деревни Луговое километров на 30. Я постоянно мониторил окружающее пространство при помощи поискового артефакта, и когда впереди засветились множественные отметки, подал девушкам заранее оговоренный сигнал. Мы свернули к небольшому лесочку и спешились. «Ждите здесь», — скомандовал своим спутницам я. «Я с тобой», — одновременно произнесли Лана и Наташа. «Не обсуждается». «С разбойниками я как-нибудь справлюсь без вас». «Но мне тоже не помешает поднять карму», — попыталась еще раз жена. Но я даже почувствовал, как мои глаза гневно полыхнули после такого заявления. «Ты целитель или убийца?» «Целитель», — панура опустив глаза, ответила жена. «Вот и лечи». «Не уверен, что магу жизни, чьё предназначение исцелять страждущих и нести в мир добро, повысят карму после убийства». Наташа промолчала. «Я еще раз обвел притихших девушек строгим взглядом и, активировав артефакт «Скрыто», побежал в сторону засады». До ушей лишь донесся комментарий эльфийки. «Строгий он у тебя». «В поджидавшей нас банде было десять человек». Они устроили засаду на лесном участке имперского тракта. Тактика их действий была до примитивности простой. Они засели по обе стороны от дороги с арбалетами в руках и намеревались тупо расстрелять нас из укрытия. Для такой глуши, может, и не надо выдумывать ничего более сложного. Но в этот раз охотники превратились в жертв. Из невидимости считал со всех информацию и, убедившись в наличии ПК-счетчика у каждого, атаковал. Система дала мне месяц на то, чтобы выполнить задание. Надо сказать, очень предусмотрительно. Не всегда получается ликвидировать особей с ПК-счетчиком сразу. Но в этом случае тянуть нет никакого смысла. Чтобы не привлекать внимание, решил работать холодным оружием. Магия оставляет очень специфические следы, а тратить энергию, чтобы похоронить в земле трупы, не хотелось. Они того не заслуживают. Пусть цифры пока счетчиков бандитов не заоблачные, максимум, что я увидел, это 13. Но это все равно загубленная мирная жизнь. Невидимой смертельной косой я прошелся по их рядам, не жалея ни мужчин, ни женщин, что притаились за деревьями в ожидании легкой добычи в лице простофили, запросто светящего большие деньги, и двух молодых девиц, на которых у бандитов, судя по подслушанным разговорам, были отдельные грязные планы. Когда я услышал их, у меня в душе родился настоящий пожар, а глаза зажглись демонически красным огнем. И даже обновленная биохимия организма не справилась с внезапной вспышкой ярости. Самое удивительное, но люди увидели мои глаза, даже несмотря на активированный артефакт невидимости. Пусть и в самом простом режиме. С дикими криками «Демон!» они попытались разбежаться в разные стороны, но это, естественно, у них не получилось. Первая пятерка умерла почти мгновенно, а вторая ненадолго задержалась на этом свете. Их души отправляются в инферно. Это сообщило мне информационное поле галактики. Что бы это ни значило, но очень надеюсь, что им там будет плохо. Прогресс задания «Охотник на ПК». Уничтожено 10 существ с ПК-счетчиком. Всего уничтожено 11 существ. Награда «Карма» плюс 48, «Боевой опыт» плюс 500. Допрос устраивать не стал. Даже если я выясню, где находится их база, идти туда нет ни малейшего желания. У меня совершенно другие цели, и гоняться за человеческими отбросами по всей империи некогда. Представителей старших с неизмененной памятью уже должны были доставить на Землю, и они начали свою деятельность. Следует поспешить. Оттащив трупы подальше от дороги, забрал лишь деньги, да и то их было немного, пару десятков серебром. Оружие у разбойников было посредственным, и не было смысла перегружать этим хламом лошадей. Быстро вернувшись к девушкам, скомандовал продолжать путь. Видимо, мой взгляд говорил о многом, поэтому они не стали спрашивать, как все прошло. Наташа лишь повернула голову в ту сторону, куда я оттащил трупы, когда мы проезжали мимо места скоротечной схватки, которую гораздо правильнее назвать «побоющим». «Мне кажется, или лошадь скачет быстрее?» — спросил я минут через двадцать у жены. «Да, пока тебя не было, я бафнула их на скорость и выносливость», — очень довольная собой ответила Наташа. «Вы иногда говорите на непонятном языке», — пожаловалась Лана. «И вроде почти все слова мне известны, а уловить суть сказанного не получается». Я имела в виду, что при помощи магии улучшила выносливость лошадей и повысила их скорость. Энергия жизни, которой я могу управлять, укрепила мышцы животных, изменила некоторые биохимические реакции в их организмах, что позволит нам двигаться быстрее». Но животные при этом не будут быстро уставать. Уже к середине предложения жены Лана наморщила носик, пытаясь не потерять нить разговора. Ей явно не хватало знаний, чтобы понять, о чем говорит Наташа, но суть она все же уловила. «А ты можешь еще раз поделиться знаниями? Так же, как обучала меня языку? Тогда я смогу лучше понять вас». «Всему свое время», — вмешался я. «Не стоит обучать эльфийку всему подряд. Я до конца не исключаю и тот факт, что все это план Трандиваэля. Девчонка впишется в нашу компанию и начнет потихоньку выкачивать из нас знания. Хоть и лидера клана Утренней Росы и положительная карма, что в первую очередь говорит о его порядочности, но какие планы он строит на наш счет, неизвестно». Дальнейшее движение продолжилось в тишине. Не очень удобно разговаривать, когда скачешь на лошади, да и постоянное встречное движение не позволяло ехать рядом. Народу на тракте хватало. Навстречу в основном двигались воинские подразделения. Пешие колонны людей в армейской форме с выгравированным гербом империи рос на нагрудниках и с оружием за спиной растягивались на сотни метров. Солдаты шли слитно чеканя шаг, как на параде, и окованные сталью каблуки их сапог синхронно ударялись о камень имперского тракта, создавая гнетущую атмосферу. Мне сразу вспомнились многочисленные фильмы о Второй мировой войне, которые любил смотреть дед. Когда колонна военных закончилась, до моих чутких ушей еще долго доносилась мерная «клац, клац, клац». «Не хватает только песни на немецком языке, чтобы дополнить картину». Опять пришла в голову дурная мысль. Тряхнув головой, отогнал наваждение. «Эх, Сашка, знал ли ты, к чему приведет твое предательство?» «Что же ты узнал, раз решился на такое?» «И самое главное, почему не сказал об этом мне?» «Уровня личного совершенствования недостаточно, чтобы получить ответ на этот вопрос». Отозвалась система на мой еле слышный шепот. Я усмехнулся грустным мыслям. Я и забыл о том, что могу задавать вопросы инфополю. Альфа приучила, что до всего надо доходить своими мозгами. Вот и кручусь потихоньку, не обращаясь к галактической базе данных. Да и на нулевом уровне доступа к информации получить удается крайне мало, так что проще действовать старыми методами. У тех, кого я уже подключил к системе, она работает иначе. Наташа хоть и имеет такой же, как у меня, нулевой уровень личного совершенствования, но не может задавать прямых вопросов. Ей доступно лишь системное описание предметов да информация, о характеристиках своего тела, переведенные инфополем на игровой манер. С чем связан этот, так сказать, урезанный доступ к информационному полю галактики, я не знаю. Возможно, изменений, которые произошли с нейронами головного мозга друзей, недостаточно, чтобы получить полноценный доступ. А может, причина кроется в чем-то другом. Время покажет. Я думаю... Кое-что станет понятно, когда жена возьмет первый уровень, а до этого события осталось не так уж и много времени. Каждый час украдкой, чтобы не заметил никто из проезжающих мимо путников, Наташа восстанавливала лошадям силы и снимала накапливающуюся усталость, что позволяло нам двигаться по тракту довольно быстро. Очень скоро мы приблизились к Уральским горам, которые в этой эпохе имеют точно такое же название. Меня уже перестал удивлять тот факт, что дороги в империи Рос абсолютно прямые. Они не извиваются, как змеи, петляя между естественными неровностями почвы. И ведь этому есть очень простое объяснение. Когда в арсенале строителей есть маги Земли, способные силой мысли изменять природный ландшафт и мановением руки формировать тоннели в каменной породе, незачем удлинять путь. Транспортная артерия, протянувшаяся от Уфы до пограничных территорий империи, была построена очень грамотно. Через каждые 50 километров на ней были выстроены небольшие крепости, в которых несли службу кадровые военные. Это требовалось для обеспечения безопасности путников. Ведь местность вокруг была дикой, и нападения опасных хищников на торговые караваны и обычных путешественников случались достаточно часто. Поэтому у каждой такой крепости стояла задача – патрулировать определенный участок дороги и зачищать местность от опасных видов флоры и фауны. Такие рейды постепенно отучат животных приближаться к смертельно опасной для них дороге, и передвигаться станет безопаснее. Скорее всего, в центральных областях империи это уже произошло, и единственными хищниками, способными атаковать путников, там остались только разбойники. Хотя я могу ошибаться. Ведь времени прошло не очень много, и нарастить численность населения достаточного, чтобы заселить столь огромную территорию, имперцы не могли. Даже если они присоединяли к себе все дикие племена, заселенных старшими клонов, довести численность населения до сотен миллионов вряд ли удалось. Люди же не кролики, не могут размножаться без остановки. Возле каждой крепости обязательно располагался постоялый двор, на котором обычные путники могли остановиться на ночлег. Каждый день туда обязательно приходил кузнец, который был прикреплен к крепости и предлагал всем желающим свои услуги. Спрос был хороший, ведь подковы лошадей сильно изнашиваются во время движения по каменной дороге. Если, конечно, один раз не раскошелиться и не приобрести подковы из магически укрепленной стали. Они могут прослужить вечно, но стоят дорого, порядка двух золотых за штуку, в то время как обычные можно приобрести за пару медных рублей, причем уже вместе с установкой на копыта лошади. Для нас это было не столь критично, ведь магия жизни может за считанные секунды срастить лошади даже сломанную ногу, а ведь такая травма раньше ставила жирный крест на дальнейшей жизни животного. Но решили особо не выделяться, ведь стертые подковы могут вызвать закономерные вопросы, да и самой животинке будет легче. Поэтому уже через 100 километров, перед одним из многочисленных тоннелей, которые имперцы проложили в Уральских горах, мы решили сделать небольшую остановку, чтобы нормально поесть и перековать лошадей. Время до темноты еще было, и я хотел проехать еще 50 километров, чтобы заночевать возле следующего поста. Тогда, если ничего не случится в пути, уже завтра к ночи мы прибудем в Уфу. Постоялый двор был практически пуст, ведь они расположены на тракте таким образом, чтобы обычный конный мог за день преодолеть 50 километров от одного безопасного места до другого. Что делать, если нет лошади? Сидеть в своем городе или деревне? Ведь пешком путешествовать очень опасно. Армейский строй не в счет, они могут поставить лагерь прямо у дороги и спокойно заночевать. а крупные отряды людей, животные давно научились обходить стороной. «Ох, мое мягкое место!» — со стоном спрыгнув с лошади, прошептала Наташа, потирая пострадавшую во время пути область. И «Я ее отлично понимаю, сам испытываю схожие чувства. Человеку, не привыкшему к длительным поездкам в седле, поначалу приходится несладко. сладко. В Альфе мы такого дискомфорта не испытывали». Условности игры гасили многие неприятные жизненные будни. Не знаю, что бы с нами сейчас творилось, не будь в распоряжении магии жизни, с легкостью убирающей все неприятные последствия долгого пребывания в седле. «А что не так?» — удивилась нашему состоянию Лана. «Мы не привыкли к столь длительным поездкам. Это ты с рождения ездишь верхом, а нам приходится учиться на ходу». Нам повезло, кузнец оказался на месте. Заплатив ему за работу, подкинули пару медных монет конюху, чтобы тот накормил и напоил лошадей, и отправились в трактир с гордым названием «Уральская жемчужина». Внутри оказалось прохладно. Толстые кирпичные стены хорошо экранировали помещение от уличной жары. Несколько столиков были заняты военными, которые пришли из крепости перекусить. «Они окинули нас подозрительными взглядами, но, не заметив ничего подозрительного, продолжили прерванный нашим появлением разговор. Уже по привычке проверил карму всех присутствующих, ожидая самого худшего. Но мои опасения не оправдались. Местные вояки честно выполняют свою работу и не промышляют разбоем. Карма у всех положительная, и пока счетчика нет ни у кого». Хозяином таверны, а может быть и всего постоялого двора, оказался крепкий, немолодой, подтянутый мужчина с резкими чертами лица, на котором имелось несколько шрамов. Бывший военный, однозначно. Его карма хоть и была невысокой, но все же оставалась в плюсе. Немалое достижение, надо отметить. Прожить больше половины жизни и не скатиться в минусы дорогого стоит. «Значит, мужик правильный, без особой гнили». «Добрый день, уважаемый!» — поприветствовал я хозяина. «Накормите?» «Чего ж не накормить?» «Накормлю. Только если планируете ехать дальше, забудьте. Сегодня в тоннеле неподалеку случился обвал. Его завалило на приличном расстоянии. Сейчас с двух сторон работают маги. Им потребуется время, чтобы расчистить завал и укрепить свод». «А вот это плохо. Не хочется задерживаться». «И часто тут такое случается. Мы уже миновали несколько тоннелей, по ним вообще безопасно двигаться». «Безопасно», — успокоил трактирщик. «Тот участок делали студенты из Уфы, а преподаватель проглядел ошибку. Они забыли уплотнить свод. Вот грунтовые воды его и подмыли». «Барон Олег Самойлов — это маг, прикрепленный к нашей крепости, долго ругался. Ему пришлось проверять все тоннели до завала, прежде чем приступить к разбору». «А далеко отсюда заваленный тоннель?» «Километров тридцать. Есть возможность заночевать возле тоннеля. Все же тридцать километров — это три часа пути, и лучше проделать их сегодня». Там есть несколько оборудованных площадок для ночевки. Отряд имперской стражи встал там лагерем. Если договоритесь с офицером, пустят в охранную зону, и можно будет не опасаться нападения хищников. Нападение животных нас не пугает, но говорить это трактирщику явно не стоит. Мы не выглядим опытными войнами, и пусть так и останется. Спасибо. Сколько с нас за еду? «Два медных рубля!» Я положил на барную стойку три, на что он благодарно кивнул. «Ну и что будем делать?» — тихо спросила Наташа, когда мы сели за столик. «Едем дальше. Если к тому моменту, как мы доберемся до заваленного тоннеля, проезд будет закрыт, заночуем вместе с армейским отрядом. Судя по карме, мужики тут служат нормальные. Возможно, Лане это будет полезно». Еда оказалась незамысловатой, но очень вкусной. Люди умудрились к этому времени повсеместно внедрить в рацион картошку, которая была подана нам вместе с дышащим паром, большим куском мяса, неизвестного зверя и зеленым луком. Умяв все это с большим аппетитом, запили еду ледяным ягодным компотом, имеющим кисловатый привкус, прекрасно утоляющим жажду. И, поблагодарив хозяина, отправились в дальнейший путь. Если честно, то я изначально планировал не останавливаться на ночь на постоялом дворе. Ведь при заселении требовался паспорт, и привлекать внимание к его отсутствию мне не хотелось. Тем более, когда поблизости есть крепость с имперским гарнизоном, в составе которого есть маги. Поставить магическую защиту для нас проще простого, но если можно напроситься на стоянку к армейскому отряду, то можно поговорить с обычными бойцами и получить много интересной информации. Можно прикинуться деревенскими простачками, которые отправились в большой город в поисках лучшей жизни и хорошенько расспросить о жизни в империи. Так мы и поступили. Продолжив путь, еще до темноты мы прибыли ко входу в заваленный тоннель. Возле него образовалась пробка из нескольких телег и повозок, выстроившихся в ряд. Среди них я увидел логотип Роспочты, и сразу вспомнились анекдоты из прошлой эпохи о скорости почтовой службы. Люди в основной своей массе не стали находиться у повозок, оставив несколько человек охранять имущество, Они отправились к довольно обширной ровной площадке, специально предназначенной для отдыха тех, кого ночь застигла на тракте. Там горели десятки костров, и отовсюду пахло едой. Народ дружно общался между собой, строил предположения о сроках открытия проезда. Купцы подсчитывали убытки от простоя. Вечер предстоит мирный. Для Филанаэль будет полезно узнать обычных людей.